Глава 31 Ветер подхватил нас, увлек за собой. Я подняла глаза к небу и увидела, как расползлась звездная ткань. Мои руки утопали в светлом меху волка, и ничто на свете не заставило бы меня разомкнуть пальцы. Ветер бил в лицо, заставлял закрыть глаза, а когда он утих, мы остались стоять на скалистом плато. Несколько минут я осматривалась по сторонам, пыталась понять, где мы, пока не осознала. Мы стояли на том самом месте, где сожгли в погребальном костре великого колдуна Линича. Рассвет окутывал мир теплым светом. Смягчал острые грани. Показывал, каким еще может быть север. Я прислушалась к течению времени и горечью сжала меня понимание. Прошло много лет с тех пор, как погиб великий колдун. Камни, сложенные охотником Хорегалдином и мышкой его вольту, все еще лежали в форме овала. Я присела на колени, коснулась их рукой. Рядом такое же движение сделал волк. Прости, Линич. Я не попрощалась с тобой. «У тебя была задача поважнее», — хихикнул за моей спиной великий колдун. Я обернулась. Он стоял совсем рядом и весело улыбался. Линич выглядел точь в точь, как в день своей гибели. «Сколько лет прошло?» — шепотом спросила я. «Не знаю», — пожал плечами Линич. В разных мирах время течет по-разному. Камни давно слежались, между ними пророс мох. Жаль, что не получилось похоронить тебя на родине, — сказал волк. Они все сделали правильно. Линич провел рукой по волосам. «Я нашел своих родных, представляешь? Все стойбище!» С беззаботной улыбкой сообщил он. Я рада. Долго искал. Нет, великий ворон помог. А шаман? Что с ним? Спросила я у волка. Его тело съела местная живность. Ответил он. Я сглотнула, но говорить ничего не стала. Окинула взглядом местность, поправила бисерные нити. Спасибо, великий колдун. С улыбкой кивнула я. Мне жаль, что тебя убил шаман. Судьбу не обмануть людям, даже шаманам. Он прищурился. Хотя ты теперь немножко больше, чем просто шаманка. Здесь хорошее место, совсем рядом с колыбелью Великого Ворона. Линич кивнул, подошел ближе. Спасибо ты, Нагаргин. С тобой мой жизненный путь стал веселее. Великий колдун развернулся и пошел к берегу моря. Из-за зарослей стланика к нему вышел медведь, боднул в плечо, и вместе они исчезли в утреннем свете. Волк подошел ко мне, приобнял за плечи, прижал к груди. «Знаешь, я ведь тогда испугался». Я сглотнула подступившие слезы, но тут же прогнала их. Мне повезло больше, чем другим, ведь я могла заглядывать сквозь завесу миров. Мы пошли прочь от берега моря, туда, где когда-то провалилась земля над колыбелью. Теперь здесь росли густые заросли непроходимого стланика. Мы шагнули над ручьем и вышли к берегу, где когда-то стояла землянка бабушки Гаранав. Самой бабушки нигде не было. Мы заглянули внутрь, обошли вокруг, но так и не нашли ее останков. Волк улыбнулся, взял меня за руку и потянул в сторону. «Прислушайся к шепоту скал». Я повела рукой, прислушалась, потянула. Завеса между мирья дрогнула, и я увидела, как молодая женщина по имени Гаранав сидела на берегу моря, а у ее ног плескался китенок и она нашла свое пристанище. С грустной улыбкой сказала я. «Миров много», — кивнул волк. «И каждый из них велик». Пойдем. Я взяла волка за руку. Не будем им мешать. Мы снова шагнули и оказались на широкой поляне. Тут стояла большая еранга, а рядом с ней мальчишка-подросток вытачивал наконечник стрел. Девочка, еще маленькая, но уже красавица, вышивала бисером картинку на кусочке кожи. Увидев нас, мальчик встал, шагнул вперед, закрывая сестру. Мы с волком переглянулись. Повзрослевший Хорегалдын вышел из Яранги, да так и застыл, глядя на нас. «Совсем такие же, как в тот день!» сказал он. «Колыбели Кутха времени не существует», сказала я. Затем поклонилась охотнику. «Спасибо, Хорегалдын, ты стал замечательным другом». Он улыбнулся. «Спасибо, шаманка Тенагергин, ты не испугалась и дала нам надежду». Из Яранги вышла красивая женщина. Улыбнулась, Погладила по голове девочку, но не сказала ни слова. «Я рада, что твоя сказка стала счастливой», — улыбнулась я. Волк махнул охотнику рукой на прощание и ушел с поляны вместе со мной. Наши руки переплелись. Я знала, что так будет всегда, вместе в любом отрезке времени и пространства. Мы шли дальше прошли между двух скал и попали на новую набережную в Нагаевской бухте. Мышка в увыльту сидела на скамейке, бросала семечки голубям и напевала себе под нос песенку из полузабытого детского мультика. Увидев нас, она встала, замерла на несколько мгновений и, словно маленький ураган, бросилась мне на шею. «Живая!» «Живая и такая же красивая, как 17 лет назад!» Щебетала она, и от ее слов мое горло сжималось. 17 лет мы провели в колыбели у Кутха. Я посмотрела на море, увидела, как изменился каменный венец и вздохнула. Чувствовала, мне будет о чем подумать и о чем горевать, но не сейчас. Теперь... У мира было время на то, чтобы повзрослеть. Вовельту говорила и говорила о том, как изменился город. Как ей понравилось жить в нем, то в образе человека, то возвращаясь в родной облик. Как много людей появилось в городе после того, как проснулся ворон. И как многое здесь изменилось. Город рос, развивался, становился красивым, но оставался родным и теплым. К родителям мы пошли пешком. Я хотела осмотреться, собраться с мыслями и подготовиться к тому, что за 17 лет родители неминуемо постарели. Город встречал приветливо. Вот привычные улицы, вот дома, дорога, которая упиралась в марчеканскую сопку. Я подняла на нее глаза, и судорожно вздохнула. Незыблемый силуэт, который я могла нарисовать с закрытыми глазами, исчез. Теперь сопка имела совсем иную форму, а от куполов не осталось и следа, лишь воспоминания. К дому подошли медленно. Я заглянула с улицы в окна, улыбнулась тому, что родители перестеклили балкон. «Значит, жили» не зависли в полупустом пространстве ожидания. Несколько минут я стояла во дворе, не решалась зайти. Страшилась не только встреча спустя 17 лет разлуки, но и понимание того, что мне придется уйти снова. Надолго ли? Время в разных мирах протекает по-разному, а в мире духов его не существует вовсе. Там легко потерять счет дней, отведенных земным людям. Я подбирала слова, чтобы объяснить, что найду их всегда и везде. Здесь ли или в мирах, куда уходят люди после земной смерти. Но слова никак не находились. Да и были ли такие слова хоть в одном языке? Скрепя сердце, я нажала на кнопку звонка. Волк крепко держал мою руку. Знал, что мне тяжело и был готов разделить мою горечь пополам. Дверь открыла мама. Она посмотрела на нас и, казалось, даже не удивилась. Впустила внутрь и только после того, как закрыла дверь, обняла. Она так долго не отпускала меня, что кухлянка едва не промокла насквозь. Папа поздоровался с волком, посмотрел на него задумчиво, не упустив блюдо, которое волк держал в руке. «Мама? Папа?» С трудом проговорила я. «Это волк».